Для моего адъютанта, каким ты будешь к тому времени, лейтенантских нашивок мало. Я вытянулся. «Счастлив заслужить капитанские нашивки, комиссар!» Он кивнул, милостиво отпуская меня. По-видимому, я делал головокружительную карьеру. Так откозыряли мне... Все знающие дежурные и так почтительно подвел под усымую лошадь сопровождавший меня сержант. Я вспомнил Д'Артаньяна и Ришелье. Д'Артаньян не согласился на предложение кардинала, я его принял, но мы затевали со здешним диктатором более сложную и тонкую игру чем герой Дюма с тогдашним повелителем Франции. Мы собирались проникнуть в тайну Корсона Бойла, давшую ему почти божественную власть в этом мире. Тайну, которую здесь никто, даже он сам не знал, но узнать которую мы могли, уже почти ничем не рискуя. Трудно назвать случаем все со мною происшедшее. В нем было слишком много расчета. Сопротивление точно рассчитало мое проникновение в личное окружение Корсена Бойла, предвидя возможность атакующей комбинации хитроумного разведывательного маневра. Но Зернов смотрел шире и видел больше». «По аналогии с шахматами», – сказал он, – «партия переходит в Эншпиль. Пешка Анохин, я не обиделся на него за эту пешку, достигает последней линии и превращается в ферзя. Сопротивление даже не предполагает последствий, какие открывает ему эта возможность». При некоторых ситуациях можно создать матовую сеть для противника. Но пока об этом рано. Нужен план-минимум. Наш план. И план родился.